Свита вышла на поле, заросшее высокой, как хьюр, травой. Каждый сорвал и растеребил по пустому лишенному зерен колоску. Они-то знали, что охотники не смогут прокормить скопившуюся наверху массу народа. Нужен хлеб. Коренастый общинник предложил вырвать всю ту траву и засадить землю принесенными сверху ростками хлебной травы. На огороженных землях бывшие общинники засаживали таким образом вытоптанные прежде участки. Дождавшись благословляющего кивка, общинник немедленно ушел. Шаран протиснулся к Эдгону, коснулся локтя. Правитель вернулся. В чем дело? отравился «Нет, вода прекрасная, только...» Шаран запнулся ты зачем я здесь и охранник за спиной я ведь теперь никто отпустил бы ты меня к разведчикам или охотникам а нет раздумчиво протянул эдгон один тангер знает что нас ждет так что тебя лучше иметь под рукой а хочешь работать иди вон к нему рыхлить землю Эдгон указал на удаляющегося общинника. «Спасибо!» — крикнул Шаран и побежал вдогонку за крестьянином. Владыка Вселенной Великий Иван пребывал в растерянности. Последние месяцы словно сама судьба ополчилась против него. Один неурожай следовал за другим. Поселяния разбегались. Налоги прекратили поступать. Мирные прежде места тлели неповиновением и открытым бунтом. Даже вернейшие из верных цереги личной охраны стали плохо исполнять приказы. Едва оскудели житницы и винные погреба. Они не сумели ни зловить Илбеча, ни сберечь Далайн. То, что ненавистный и пугающий Далайн оказался единственным источником жизни, и от его нечистых движений зависел приход воды, сама мысль об этом тоже стала немалым ударом по устоявшемуся порядку. Кто будет почитать власть, когда мир вывернулся наизнанку? А потом пришло известие, что Долайн погиб, авары потухли, и стена Тенгера пала. «Ложь — Ложь! — закричал Ван, недослушав. — Не верю! И тут же, опровергая самого себя, приказал выставить охрану вдоль сухой полосы, коваром никого не подпускать, чтобы ни одна живая душа. Остатком меркнущего рассудка он осознавал, что никаких войск не хватит, чтобы цепить весь мир, но единственная трезвая мысль уже не могла остановить его. Он кричал, отдавая бессмысленные повеления, и приказывал разом Тенгеру и Еролгую. Что было потом, престарелый монарх не запомнил. Очнулся он в своей спальне от того, что небывало яркий ослепляющий луч света пробил тонкие занавески и коснулся глаз. Ван, что из сил зажмурил глаза, закрыл их руками, но и тогда чужое сияние проникло к нему. — Что это? — закричал Ван. Он ни секунды не сомневался, что ожидающие поблизости слуги ответят ему. Все объяснят, а в случае приказания затушат слепящий источник. И действительно, Ван услышал ответ. Старческий голос произнес. Это новое небо, Ваше Величество. Небесного тумана больше нет, А этот огонь светит вместо облаков. Государь с трудом разлепил непослушные глаза И сквозь радужные разводы разглядел одного из своих кухонных прислужников, разжигавших огонь. — Почему ты здесь? — спросил Ван. — Где спальничьи? — Нету, — ответил старик. — Разбежались. — Как разбежались? Куда? — вознегодовал самодержец. — Не знаю. Сначала были беспорядки, а потом прошел слух — Что Моэртал спускает людей со стены, И что жизнь внизу слаще Туйвана. Так что, наверное, все ушли на восток Или сами спустились. А то остыли, На них теперь и похлебки не разогреешь. Вот все и разбежались. Сначала бунтовщики ушли, А потом и стража. Уходили целыми отрядами, будто бы на разведку, и каждый тащил, что только мог. Тут не только адонты, тут каждый дюжинник распоряжался, особенно главный баргет талар он чуть не весь дворец уволок. — Что? — услышав имя государственного казначея, Ван подскочил — «Одеваться немедленно?» «А что одевать?» — спросил старик, но Ван уже поднялся и побежал из спальни, как был, в одной ночной сорочке. Многопудовая дверь, ведущая в подземелье, была аккуратно притворена, но связки факелов, стоявшие возле двери, изрядно поредели. Видно было, что в сокровищницу ходили часто, а о порядке заботились мало, хотя ни снаружи, ни внутри не было никаких следов разгрома. Сокровищницу грабили, не торопясь и сознанием дела. Исчезли оружие и драгоценные наряды. Унесено все самое ценное. Остались лишь тяжелые сундуки, которые невозможно поднять, до груды мелкого неокатанного жемчуга, что еще не скоро потребуется для жизни за стеной. Постанывая от ужаса, Ван прошел в один из боковых залов. Здесь должен быть тайник, о котором не знал даже Талар. Там самые лучшие, любимые украшения. Там новая, недавно обработанная костерезами корона, которую прислал мой Артал. Ван Заскрежетал зубами от бессилия обиды. Он так верил Муэрталу, Особенно после того, как тот прислал корону. И все-таки Муэртал предал, И все предали, бросили богоданного государя. Очевидно, у разбойника-казначея Было не так много времени. И хотя он догадывался, что тайник должен быть но найти его не сумел ван переоделся в блистающий наряд увенчался короной постукивая витым посохом вышел из сокровищницы кухонный служитель привыкший видеть господина в затрапезе взглянув на парадные великолепие задрожал и пал на карачки поклонение старика Словно капля свежей воды проделась на мертвевшей сердце Вана. Государь кивком велел слуге подняться и следовать за ним. Трапезная тоже была разворована. Исчезло даже мелко узорчатое кресло, на котором Ван восседал во время перов. Ван опустился на жесткую костяную скамью и сказал «Я голоден». — Кладовые разбиты, — сообщил старик. — Хотя кое-что сохранилось. Только, — испуганно продолжил он, — я же не повар, особенно перед вами. Я никогда не касался провизии, лишь разжигал огонь, и у меня не было времени готовить. Старик замолчал и не в добавил. — Да прибудут ваши ноги вечно сухими. — Ничего, — сказал Ван, — готовить научишься потом, неси что есть. Старик, кланяясь, вышел. Ван остался один, смутным взором обводила наголившиеся стены, стараясь не замечать смущающей голубизны за окнами. В душе было пусто словно в ограбленном зале. Обычно в это время ван выслушивал доклады, принимал решения, отдавал важные приказания. Казалось, если с ним что-нибудь случится, остановится сама жизнь. И вот несколько дней болезни, и жизнь остановилась, вернее сбежала, вместе с вороватым казначеем. И оказалось, что ван Не нужен миру. Его существование рухнуло в один миг. Остается сидеть, сурово оглядывая пустой зал, и ждать, пока тебе не принесут поесть.